Литнет представляет. Полина Никитина. Академия Дальстат, королева боевого факультета. Читает Мария Куликова. Предъявите пропуск, госпожа Корра. Сурово произнес охранник, стоящий перед высокими воротами из красного дерева. Такие массивные и дорогие ворота могли позволить себе лишь Академия Дальстат. Главное магическое учебное заведение Сейдании. И, собственно, сам Королевский дворец. Я проверила все карманы. Пусто. Затем горько вздохнула. «Значит, надо искать в объемной заплечной сумке, которую я не разбирала с момента отъезда в Хатрей, маленькой южной страны, где круглый год царит жаркое лето. Прошу вас, дайте мне минуту». Я виновато улыбнулась охраннику и, расстегнув молнии на сумке, вытыхнула из нее все содержимое на нагретый солнцем каменный тротуар. Мужчина изо всех сил старался держать лицо, но уголки губ приподнялись в усмешке. Мне стало стыдно за то, что я не подготовила пропуск заранее, до того, как подойти к воротам моего нового дома на ближайший учебный год. Я села на корточки и принялась усердно перебирать содержимое. Фантики и отдельно от них две слившиеся конфеты, недорогие браслеты-артефакты, баночка с губной помадой, носовой платок, ворох различных бумажек и гвоздь программы — яркая красочная листовка с приглашением посетить местный бордель «Бархатная фантазия». Не знаю, с какой целью мне ее всучила густо накрашенная девица, но потенциального клиента этого заведения я вряд ли похожа. «Где же этот пропуск?» — ворчала я про себя, перебирая скомканные, лежащие в беспорядке бумаги. А в другой руке зачем-то сжимала яркую листовку. Точно, я же положила его в потайное отделение. Выдохнув с облегчением, я нашла нужную картонку с гербовой печатью в маленьком кармашке сумки. Но в это время меня вместе с моим нехитрым скарбом накрыла чья-то большая тень а за моей спиной послышался сердитый мужской голос. «Господин Гардо, вам не раз говорили гнать торговцев и попрошаек как можно дальше от этих стен. Развели тут придорожный базар». «Вы ошибаетесь!» Я мигом скочила на ноги, зажав в одной руке заветный пропуск, а в другой — постылую листовку, и обернулась, чтобы объяснить неловкую ситуацию стоящему позади меня человеку. Им оказался высокий мускулистый брюнет в темно серой рубашке и чёрных брюках, чьи длинные волосы были заплетены в косу. Весьма необычная прическа для взрослого мужчины. А лет ему, на мой взгляд, было явно больше тридцати. серо зеленые глаза смотрели на меня с пренебрежением, а сжатые в тонкую полоску губы выдавали крутой нрав растерженного господина. «Ошибаюсь!» Криво усмехнулся незнакомец, беззастенчиво осматривая меня с ног до головы. Окончательно растерявшись, я опустила глаза и запоздала попыталась убрать за спину руку, сжимающую листовку. Но было уже поздно. Взгляд серых глаз задержался на ней, а возникший словно из ниоткуда сильный порыв ветра, вырвало ее из моих пальцев и принес точно в руки сердитому мужчине. Он бегло окинул взглядом текст, обещавший более сотни видов различных наслаждений, и издевательски покачал головой. Как наглые безстыжие! Впрочем, великая богиня вам судья. Не дождавшись ответа, незнакомец обошел меня, продемонстрировав длинную косу аж до поясницы, украшенную цепочкой из светлого металла, и скрылся за воротами, ведущими в Академию Дальстат. Листовку, кстати, забрал с собой. «Вот, возьмите!» Заикаясь, произнесла я и всунула стражнику свой пропуск. Он проверил специальным артефактом подлинность магической печати, вернул мне ценный документ и приветственно кивнул. «Добро пожаловать в Академию Дальстат, госпожа Корра. Сперва пройдите в учительское крыло и найдите директора Алистера де Фарнама. «Дальше он сам расскажет, что к чему». Я поблагодарила стражника, быстро собрала обратно в сумку свои пожитки, а затем в полголоса спросила, «А кто тот грубиян?» «Да так, декан одного из факультетов», — заговорщическим шепотом ответил мне мужчина. «Не беспокойтесь, госпожа Корра, вы с ним, может, всего раз столкнетесь за все время учебы, В худшем случае два». Улыбнувшись, я миновала ворота и ступила на широкую дорогу, вымощенную белоснежным камнем, которая тянулась до главного корпуса Академии, величественного здания с башнями, колоннами и стенами, облицованными белым мрамором. За всей этой суматохой у ворот я забыла вам представиться. Меня зовут Эрика Корра, и мне на днях исполнилось 20 лет. Выиграв ежегодные соревнования, которые проводит моя «Альма-Матер», Высшая Академии Магии Хатрей я получила шанс закончить обучение в лучшем магическом учреждении материка Академии Дальстат, что располагается на территории дружественной нам страны Сейдани. Я унаследовала дар боевого мага от моего отца. За время учебы смогла стать лучшей ученицей в своей академии и мечтала попасть именно сюда. Факультет боевых заклинаний Академии Дальстат стал широко известен после того, как два года назад сумел отразить атаку бесшумного некроманта, и теперь мечта каждого уважающего себя боевика, вне зависимости от пола, проучиться здесь хотя бы семестр. Так что я вытянула счастливый билет. Разузнав у пробегающего мимо адепта, где находится кабинет ректора Алистера де Фарнама, Я уверенно вошла в главный холл, щедро отделанный мрамором с красочными витражами на окнах. А затем поднялась по ступенькам широкой лестницы и прошла в учительское крыло. У дверей нужного мне кабинета я одернула скромное дорожное платье песочного цвета, убрала за уши выбившиеся пряди из хвоста и уверенно постучала. «Войдите!» — раздался голос из-за двери. Я приоткрыла дверь, проскользнула в образовавшуюся щель и поклонилась сидящему за столом мужчине, по всей видимости, Алистеру де Фарнаму. «Доброго дня, господин ректор!» Из головы напрочь вылетели прочитанные мной строчки из брошюры «Этикет сейдания». Поэтому я наугад сделала неловкий реверанс и негромко добавила. «Эрика Корра прибыла из Хатрей по приглашению». Мужчина с удивлением, наблюдавший моё неоднозначное представление, нахмурил густые темные брови, внимательно разглядывая меня, а затем громко расхохотался. Прошу вас, адептка кора, вы не на приеме у короля. Оставьте поклоны и реверансы для осеннего академического бала. Как доехали? Моя поездка была на удивление легка. Слегка покраснев, ответила я. Разглядывая из-под опущенных ресниц ректора де Фарнама. Круглое, немного пухлое лицо, большие ладони, синие глаза и темно-русые волосы с проседью. Он производил впечатление добродушного человека. Но я заранее навела о нем кое-какие справки и знала, что он близок к королю. А с такими людьми надо тщательно подбирать нужные слова. Вот и прекрасно! — хлопнул в ладони ректор. — Сейчас отправляйтесь в ученическое крыло, спуститесь вниз по главной лестнице на три этажа, поверните направо и назовите свое имя кастелянше. Она выдаст вам ключ от комнаты и договоритесь с ней насчет прибытия вашего багажа. Когда закончите, возвращайтесь. Но не ко мне, а к декану факультета боевых заклинаний господину Альсару. Его кабинет находится через две двери от моего. Он отметит ваше пребывание в документах. Госпожа Кора, насчет декана. Вы что-то о нем уже знаете? Что он грубиян, каких поискать?» Подумала я, а вслух произнесла. «Господин ректор, я не любитель собирать сплетни, поэтому решила составить собственное мнение, познакомившись лично с господином Альсаром. Впервые за время нашего общения в глазах Алистера де Фарнама проснулся живой интерес. Он слегка подался вперед, сложил на массивной столешнице перед собой руки и интригующе мне прошептал. «Если возникнут вопросы, то смело идите ко мне. Ваш декан, как бы это сказать, человек с неспростым характером, и чтобы найти с ним общий язык, вам понадобится время». Кивнув ректору, я отправилась на выход, сжимая в руках заплечную сумку, и у самых дверей услышала тихое «Бедный Ален". Решив, что мне послышалось, я добралась до нужного этажа, следуя указаниями Алистера до Фарнама. Поздоровавшись с пожилой костеляншей сурового вида, Я взяла ключ от комнаты и уточнила по поводу формы и комплекта постельного белья. «Через полчаса», — поджав губы, ответила дама, словно я сомневалась в ее организаторских способностях. «Где ваш багаж, адептка Корра?» «Остался на центральном вокзале», — пояснила я. «Хотела забрать после того, как обустроюсь в этих стенах». «Номер камеры хранения?» «22». Не понимая, к чему клонит Костелянша, ответила я. «Давайте ключ», — произнесла дама таким тоном, что я не осмелилась ей возражать. Покопавшись в сумке, я отдала ей ключ от камеры на вокзале. «Посыльный вернется из города в четыре часа», — изобразив подобие улыбки, ответила Костелянша. «После чего я сразу отправлю его забирать в ваш багаж». «Искренне благодарю». Ответила я и направилась по коридору в поисках комнаты под номером 432.